В конце концов он говорит. «У меня есть бейсбольная бита, но я не могу вам ее дать, на ней автограф Бэйба Рута, сделанный в 1926 году». «И что вы предлагаете, Фред?» — спрашивает Том. «Выбора нет. Все, надо идти. Руководить операцией буду я. Вообще-то операция проще пареной репы. Я всегда любил эффект неожиданности. Так вот, этот эффект стал самым эффектным в моей жизни. Классика». «Как вы собираетесь действовать?» «Постучу в двери, представлюсь». «Так я и делаю. Стучу в дверь 31 номера. Слышу, телевизор сделали потише». «Кто?» — рычит Джой. «Это я, Джанни Манцони. «Если есть на свете имя, которого он никак не ожидал услышать, так это моё. Я был самым знаменитым на всю Америку раскаившимся. За мою голову давали 20 миллионов долларов. Я стал кошмаром ЛКН, а потом пропал на десяток лет». И вдруг я оказываюсь за этой самой дверью, в какой-то грязной дыре, во Флориде, в мотеле без бассейна, в два часа дня, в такое пекло, что при желании тут можно было бы с успехом делать яичницу прямо на крыльях автомобиля. Дверь чуть приоткрылась, и я увидел поблескивающий в полутьме белки его глаз. После возвращения домой у меня открылся дар. При виде меня люди бледнеют. «Вот дьявол!» Он засунул пистолет за пояс и сделал один шаг в коридор, будто хотел меня обнюхать. И все твердил. «Вот дьявол!» «Я тоже рад тебя видеть, Джой». «Мансони, ты не умер?» «Тебе больше нечего мне сказать?» «Какого чёрта ты делаешь тут, в стране?» «А какого чёрта ты делаешь тут, во Флориде?» «Какого чёрта ты делаешь тут, в мотеле?» Не успел я ответить, как мое левое ухо чуть не лопнуло от громкого хлопка, и я увидел, как тело Джои приваливается к стене с дыркой в животе. Я даже не успел поздравить Квинта с удачным выстрелом. Он сразу бросился в туалет, где нашел свою Карен, всю обмотанную скотчем, в состоянии каталепсии, в которой ее привел тот псих. «На живую». Он тут же обрел свою капитанскую стать, и вот он уже отдает мне приказание. Наверное, благодарность он решил отложить на потом. Вот падла, собирается он наконец пересматривать мое дело, чтобы меня оставили в покое и дали написать мой великий американский роман. Вообще-то дело еще не закончено. О звонке в полицию или ФБР, чтобы приехали и навели порядок, не может быть и речи. Тому придется разгребать дерьмо самому, чтобы все закончилось». Это его проблема, но проблема не единственная. «Да, ты еще дышит», — говорю я. Том стрелял под таким углом, что попал ему в брюшную полость и может пройти несколько часов, прежде чем он испустит дух. Правда, судя по количеству крови, вытекающей из Джой, нам стоило бы просто немного подождать, выпить по чашечке кофе, поболтать, и он вытек бы весь в ванну. Но время не ждет, и от тела надо избавляться любым способом. Том, никогда не занимавшийся подобным, спрашивает меня, что делать. Ему-то как раз ничего и не надо, только убрать грязь, отвезти домой жену и заниматься ей. А вот я оставлю себе машину, покончу с этим делом и приступлю, наконец, к своему великому американскому роману. Вот только я не в Нью-Джерси, не на своей территории. Там-то я знаю много отличных уголков, где можно зарыть трупак. «Правда, есть у меня одна мыслишка. Можно даже сказать, она появилась у меня ещё по дороге сюда, при виде этих неподвижных панцирей на обочине дороги. Самый простой способ спрятать Джои — это накормить придорожных тварей. Чисто и хорошо, и никакого риска, что эти ребята из криминальной полиции найдут через 15 лет тело и опознают его по огрызку ногтя или по ярлычку на футболке. И потом, есть здесь своя логика». в том, что Джои пойдет им на корм. Он обожал ботинки и ремни с крокодиловой кожи. Так пусть теперь все будет по справедливости. Мысль о том, что Джои сожрут крокодилы, Тому явно нравится, но он еще выпендривается. Для порядка. И потом, говорит, оставлять Джои на обочине опасно, может пройти несколько дней, пока семья аллигаторов его доест. Он показывает мне дорогу на Вакула-Спрингс. Это природный заповедник в 30 милях отсюда. «На южном краю озера есть болотистая заводь, куда никто никогда не заглядывает, потому что она не судоходная, ничего особенного там не растет, нет никакой живности, кроме аллигаторов, да к тому же болото воняет. Идеальное место, чтобы избавиться от Джои, который жутко орёт, когда я запихиваю его в багажник. Мне остается три часа до наступления темноты. Я выезжаю из леса на дорогу 363 и снова оказываюсь среди той же местности». кусты, сухие ветки и придорожные канавы, полные черных закрытых пастей, которым ничего не стоит открыться. Вскоре я вижу у дороги вывеску морепродукты «Вильма Мэй». Меня так и подмывает остановиться у этого рыбного ресторана, сунуть голову в ведёрко со льдом, выпить пивка, закусить жареными креветками или даже поболтать с местными жителями, загорелыми, с немного гнусавым выговором и витиеватыми речами». Но я еду дальше, прямо на запад, оставляя все это на потом, когда я избавлюсь от того идиота, что время от времени стучит по багажнику. Будто сердце бьется. Минут через тридцать желтая пыльная земля начинает зеленеть вдали, и я, наконец, вижу табличку «Государственный заповедник Вакула-Спринкс». Рядом с которой туристы останавливаются обычно, чтобы пересесть в катер и отправиться на экскурсию с фотоаппаратом на перевес, в надежде запечатлеть какую-нибудь диковинную птицу или выпрыгивающую из воды рыбу.